Глава 16. Спасибо, дядь, — взял демоненок еду. — Домой приду и Бес потопал по улице дальше, желая свернуть в переулок и спокойно поесть. Он прошел безлюдную улочку и раскрыл от тряпок лицо. Хрум! — пережевывал бесенок свежую выпечку с мясом ящерыков. — м разнесся звук удовлетворения из его зубастой пасти. Он откусил больше половины увесистого пирога. С жадностью проглотил. Поглощая купленную добычу, бесенок периферийным зрением уловил, как из-за угла выглянуло чудаковатое лицо и тут же скрылось. Демон озадаченно посмотрел в ту сторону, стоя полубоком, и мысленно ругался, что не дают спокойно даже поесть. Доев лепеху, демоненок решил все-таки заглянуть за угол старого здания, отделка которого давно требовала ремонта. Он прошел десяток метров, и посмотрел за ветхое строение. На ступенях у входа сидел незнакомый парень, держась за живот. Алые глаза беса внимательно скользнули по мрачной фигуре. Демоненок с прикрытым тряпками лицом спросил громко, «Ты следишь за мной?» Да, это был странный вопрос, заданный демоном. Но получив такой в лоб, многие собеседники выдают всем своим видом истинный ответ. «Пф, нужен ты мне!» пробурчал злой паренек с нескрываемым сарказмом. Бесенок смерил незнакомца еще более внимательным взглядом. На стражника этот парень не был похож. Да и на торговца тоже. Может быть, он такой же бедняк? Плащ на нем был точно не первой свежести. Демоненок сделал несколько шагов вперед и достал вторую лепешку. «У меня есть что поесть». Показал он угощение, но незнакомец как смотрел себе под ноги, так и продолжал смотреть, не обращая на беса никакого внимания. «Будешь?» «Угощаю бесплатно. Проваливай, мелюзга!» – буркнул тот. «Мне не нужны подачки». Хм. совсем по-взрослому хмыкнул демоненок, оставляя завернутую лепешку на земле. «Что ж, если передумаешь...» – договаривать бес не стал. Он покинул странного парнишку и направился из переулка, дабы понять, где сейчас находится. Демоненок пытался запомнить город и выявить хоть какую-то закономерность в переплетениях его улиц. Одно радовало – огромное дерево, растущее во дворе покинутой академии, оставалось от демоненка все дальше и дальше.